Срочный вызов. В этот момент в дверях появился шофер Галкин, как всегда весь в коже, промасленный, прокопченный, на версту пахнущий бензином. Разглядев сослуживцев, на ходу делая извиняющие движения руками, он, оставляя мокрые следы на паркете и коврах, подошел к Соколову. «Простите, Аполлинарий Николаевич, господин Кошка очень просит вас отправиться в Габай. Звонил по телефону городовой, там убийство». Подняв голову, Галкин кивнул и Рошникову, и Павловскому. «Вам тоже приказывают оставить закуски». Так было прервано прощание сыщиков со своим уже бывшим начальником. Но когда сыщик располагал собой, тревоги, облавы, трупы вышли из теплого и светлого помещения на улицу. В лицо ударил мокрый колючий снег. Стоявшая последние дни сухая погода с час назад сменилась ураганным ветром и бешеным снегопадом вперемешку с крупными каплями дождя. Из охотного ряда до Петровки рукой подать, Но пока открытый Рено несся по заснеженной мостовой веером, разбрызгивая жидкую грязь, Соколов успел изрядно промокнуть. Автомобиль затормозил на углу Петровки и Кузнецкого переулка. Большой богатый дом, весь в лепнине, украшало, отражая свет уличного фонаря, громадная зеркальная вывеска «Товарищество С. Габай. Папиросы. Табак». Перепрыгнув через огромную лужу, Соколов вошел в ярко освещенный мраморный вестибюль. К нему тут же двинулся навстречу кошка с короткой профессорской бородкой, густыми с проседью усами, умными лукавыми глазами. Он дружески сказал, — Тысячу извинений, Аполлинарий Николаевич, я это дело хочу поручить вам. Один сторож убил другого и сбежал. Впрочем, бухгалтер Габая вам все расскажет. Господин Латышев. Стоявший рядом с городовым худощавый человек лет тридцати с нервным, но довольно приятным лицом, на котором выделялись большие печальные глаза, двинулся к сыщикам. На Латышеве было надето легкое пальто спортивного покроя с небольшим шиншиловым воротником шалькой, мех которого серебристо блестел в свете электричества. Он вежливо поклонился и, заметно сдерживая естественное волнение, сказал... Я пятый год служу в товариществе Габай бухгалтером. Я месячные отчеты готовлю по обыкновению дома. Там никто не отвлекает. Сегодня сел за стол, разложил документы и на тебе. Забыл отчетность по нашему петербургскому филиалу. У нас большой магазин на Невском, 66. Что делать? Живу я неподалеку, в Камергерском, 5, это владение Обуховой. Прибежал, а тут Латышев облизнул пересохшие губы». После потрясения, которое он пережил, молодому человеку было трудно говорить. Однако он справился с волнением, продолжил. «У нас два сторожа. Один Сергей Морозов, уже года два служит, он ярославец. Другой — пятнадцатилетний Ванька Семенов. Его папаша в оптовом отделе был, да на троицын день помер. Вот сыночка и взяли. Сирота он, чудесный такой, голубоглазый». Латышев опять разволновался, высморкался в большой белый платок и с трудом произнес. Они вдвоем так и сторожили, чтоб надежнее было. Значит, пришел я, кнопку электрического звонка нажимаю. Они обычно сидят на втором этаже, возле лестницы. Там удобная подсобка с топчинами Звоню, звоню, никто не выходит. Что, думаю, за арифметика? А дверь потянул, она и открылась. Свет я не стал на всякий случай зажигать. Поднялся на второй этаж, толкнулся в подсобку, а там... Латышев разрыдался. Ванечка мертвый лежит, вся голова проломлена. «А где сторож Морозов?» — спросил Кошка. «В том-то и дело, что сбежал Морозов. Нигде его нет. Я бросился вниз, а там, прямо возле подъезда, городовой проходил. Такое счастье! Я его пригласил сюда, он вам и позвонил по нашему телефону». В это время подъехал Галкин. Он привез Павловского и Ирошникова. Они ездили в сыск за инструментарием и фотоаппаратом. «Поднимемся, господа, осмотрим место происшествия», — предложил Кошка и ступил на мраморную лестницу.